Здравствуйте, дорогие наши телезрители. В урочный час в эфире программа «Тайна русского слова». Наша сегодняшняя передача несколько необычна. необычно она тем, что тема ее родилась, да, вот толчком для этой темы стало письмо, очередное письмо, которое мы получили от нашего активного, да, очень заинтересованного зрителя, который действительно очень любит нашу программу. Это уже известный вам человек. Давайте вспомним в одной из передач мы показывали даже, помните, я про, ведущий произнес тогда слова, сказал о том, что может ли почтовый конверт быть произведением искусства и сам же ответил может если его прислали из города Бокситогорска а человек который его прислал его зовут Сергей Николай Сергеевич Суратов Так вот, Николай Сергеевич прислал нам очередное свое письмо, замечательное, такое же, как и первое. В нем и стихи, сонеты, и сборник стихов. Я сейчас в течение нескольких минут вам об этом поведу. Не могу не поведать. И вот одно из стихотворений, оно как раз станет вот такой... Отправной точкой нашей сегодняшней беседы, которая, надеюсь, вам очень понравится. Но, э, как и в прошлые разы, не могу не показать сам текст, ибо э, наш адресат замечательный, он... Э, Мастерски, виртуозно, я не побоюсь этого слова, владеет древним, древним, очень древним и милостью Божью, не канувшим вечность, благодаря вот таким людям, подвижникам, как Суратов, искусству каллиграфии. Поэтому я попрошу наших дорогих операторов вот показать первую страницу, если можно, его письма. где он обращается и к ведущему, и к телеканалу с удивительными словами, которые я вам сейчас буквально зачитаю. Николай Сергеевич пишет «Радость моя, дорогое сердце, Василий Давыдович, надеюсь, это обращение и ко мне, к телеканалу. С благодарностью прослушал передачу, где вы так щедро одарили меня своим вниманием, а ваша оценка моих способностей меня потрясла. Как говорят на Востоке, как, наверное, и есть, каллиграфия может выразить больше, чем сам текст». Да, Действительно, приверженность Востока в форме, она известна. Мне хотелось бы передать чувство, и вы его увидели. Ну, да, милости Божию. И вот небольшое стихотворение, очень проникновенное, как и все, что пишет наш дорогой адресат. «Слово Господа Бога при нашем общении» Теле общения, как это ни странно, злободневным, живительным и многогранным, входит в душу мою для ее просвещения. Просвещаясь она, вспоминает пред имя и вашу любовь, но не плоскость экрана. Творит чудеса, ее каждый воспримет. На самом деле, пишет э, Суратов, никто до сих пор в таком серьезном контексте не оценивал мое творчество. И вообще почти никто не интересовался моей поэзией, а еще больше э, грустит моя мозаика и моя грустят моя мозаика и моя живопись. Вы знаете, я хочу сказать Вам, дорогой Николай Сергеевич, что вы очень мужественный человек, потому что мужество как раз, на мой взгляд, и, надеюсь, со мной согласятся многие наши телезрители, заключается именно в том, что работать не, не, не на аплодисменты, не за какое-то вознаграждение, не за восхищение и воздыхание, такие, ахи и вздохи, а вот вот... Тем не менее, да, трудиться. Мне не просто понравились вот ваши стихотворные творения, они мне понравились очень. И надеюсь, что даже вот два из них, которые я сегодня... прочту придутся по вкусу нашим читателям а вот я уже говорил с сотрудниками телеканала возможно чтобы вот многие могли прочитать ваши творения а попозже может быть и увидеть ваше полотно живопись я хочу сказать что николай сергеевич еще и замечательно работает в жанре мозаики да, мозаичные три Вот, изготавливают. У нас, возможно, на сайте найдется для вас какой-то такой уголок, чтобы можно было вас почитать, посмотреть и полюбоваться вашими творениями. Дай Бог, что это получится. «Таланты, гении, вы и глаза, и уши, вас дал Господь, как и святых народу. Вы открываете нам истину, не моду, но как бы данное понять и не разрушить?» А это просто. Для того и души. Но кто бесчувственен, как мёрзлая порода, тем мачехой становится природа. Как научиться чувствовать и слушать? Язык – взращённый урожай созвучий, но в нем, увы, проклятия сорняки, а нынешняя речь – Кощеев, лес дремучий. «Ау! Творящие поэты и сословия!» У, -у, у в ответ гудят товарники, диктующие цены, вкусы и условия. Итак, если вы догадались, темой нашей сегодняшней беседы станут вот эти два слова, с которых и начинается это стихотворение «Таланты гении. Так что же гений? Я поступил, вы знаете, готовясь к этой передаче, я поступил так, как я часто привык поступать, я обратился к Далеву. ...любимому своему словарю. Их много, но особенно я люблю словарь, толковый словарь живого великорусского языка, автором которого является Владимир, Никола... Владимир Иванович Даль. Разговор о котором, надеюсь, нас еще с вами ожидает радостная беседа. Так вот, он так толкует это слово, он указывает на его латинские корни и пишет. Гений – это вот, кстати... Первое же объяснение, вот все таки Даль, понимаете, помните, я говорил, что как-то, или, может быть, это было не, не, не здесь, но я как-то, помню, удивился, а Дали всегда говорит, как от замечательно это правда, но мало кто говорит о нем как удивительном, уникальном мыслителе, потому что на страницах своего словаря он ещё предстаёт как уникальный мыслитель, вы слышите? Потому что первая вот фраза Дали о расшифровка, как бы, толкование этого слова – многие они ней понятия не имеют и поэтому я ее приберегу наконец да наконец на наши беседы на вторую часть и, и потом вы поймете почему а вот объяснения далее исследу такие которые вот наверное многие согласятся гений это самобытный творческий дар в человеке в человеке высший творческий ум созидательная способность высокий природный дар дарование Самобытность изобретательного ума. Видите, сколько вариантов? А еще удали гений. Это человек этих свойств и качеств. То есть, с одной стороны, это просто дарование, да? А, а с другой стороны, это и человек, наделенный вот этими дарами, этими качествами. А еще гениальный, исполненный гением. Самобытный, творческий, самодарный Вот вы знаете, сердце мое тут зашлось от восторга Потому что эти слова еще можно встретить удаля да, Из нашего языка оно ушло Но милость Божия, что был такой человек, да, который жил около 200 лет назад Который закрепил, закрепил, а то бы ушло бы слово Мы даже не... Акации, представляете, было такое слово Самодарный да его не придумал Он, он у народа брал эти слова. Вот так замечательно, так богато говорил когда-то простой русский народ, которого Владимир Владимирович дальше всегда неизменно называл своим первым и главным учителем. Ну и последняя гениальность – это качество, свойство И Итак, что такое гений? Вы знаете, много лет назад, еще юношей, я в одной из книг, тогда горячо любимого мною в ту пору писателя «Битва», Вот Андрея э, Георгиевича. Я знакомился с его вот рассуждениями о, о гении, и вы знаете, меня поразило э, его определение. Э, он написал, что гений, э, и он далее вот интересные слова приводит, что если представить народ, нацию, отдельно взятую, в виде э, какого-то величественного здания, то гений это шпили на этом здании удивительная мысль она вообще поразительная да глубокая потому что некоторые там я гений ты плоть от плоти этого народа да потому что все что в тебе есть именно оно в тебе и наличится ты рожден именно вот этим народом почему говорят немецкий гений русский гений да абсолютно правильно да он тоже из этого же материала но он Чуть-чуть как бы возвышая. Вы знаете, с этим можно согласить. Нет, я сказал не свою точку зрения, но я сейчас высказал точку зрения, некогда встреченная мною, и понравишься свою оригинальность. во всяком случае оригинальностью, свежестью. Это случилось очень много лет назад, когда вот еще в армии я попал в госпиталь э, после тяжелой аварии. И э, была хорошая библиотека, и я перечитывал, просто проглатывал полные собрание сочинений писателей различных. В их числе был и удивительный, и, надеюсь, любимый многими Владимир Галактионович Короленко. Рассказ небольшой, рассказ небольшой. И название его, как раз это название нашей сегодняшней передачи, потому что рассказик так и называется – Талант, да. В нем, в этом рассказе Владимир Галактионович повествует о том, что в провинциальный городок русский приехала труппа актерская театральная драматическая труппа, дают спектакли, и есть актер, который, как принято говорить в этой среде, у него амплуа героя любовника. И вот когда он на сцене, когда он произносит вот эти свои монологи, люди плачут. Причем люди такие, знаете, завзятые театралы, да, которых так не прошибешь, такие тертые да, много повидавшие актер, они, они, они, плачут, да, То есть он владеет там, умами, там, сердцами, чувствами этих людей. Но поразительно не это, ради мало замечательных актеров, да еще в русской театральной школе. Но э, заканчивается спектакль. Да? И он появляется, как раз происходит это вот эта беседа, сидят несколько человек, меценаты, вот. Он появляется где-то у кого-то в гостиной или там да, в ресторане, и, и все поражаются вот этой удивительной э, такой. прискорбное подыскивал слово, прискорбной смене сегодня бы мы назвали бы этим словом имидж да? а на самом деле слово образ да? как меняется образ то есть тот человек который только что произносил удивительные слова и люди верили ему он в жизни оказывается таким пошляком как это понимать ведь он талантлив и вдруг и вот эта несовместимость да? Сейчас мы говорим не о гении и, и злодействии, а о гении пошлости, да? о, талант, о таланте и пошлости. Тоже такая интересное. И, и каждый высказывает какую-то свою точку зрения, и сидит за столом господин, который в конце говорит свою мысль, она короткая, это одно предложение. Это одно предложение. Но я, это я прочел, я вам сейчас скажу, в каком году. Это был 1977 год. Я по сей день помню эту фразу. И сейчас я вам ее скажу, как, как удивительно, есть над чем подумать. Только слушайтесь. Он говорит, господа, талант – это, несомненно, драгоценный груз, который иногда бывает взвален на спину осла. Вот так. Притча, притча. Замечательно. Вот. Да, есть, согласитесь, есть над чем подумать. Но прежде чем мы продолжим наши вот эти изыскания, все-таки найти. О чем же речь идет все-таки? Что такое талант? Кто такой гений? Вообще, или что такое гений? Видите, я вас заинтриговал, я сказал, что первое определение Далива я вам сейчас читать не буду, вы поймете, почему. Давайте все-таки поступим так, как мы нередко поступали в наших программах, в наших беседах. На столе лежит Священное Писание. русский язык, чтобы понять, помните, не раз, и ни два, это такой лейтмотив многих наших рассуждений, надо обратиться к священному писанию. Может быть, оно, оно наверняка нам поможет. Я открываю Священное Писание в том месте, где Евангелие от Матфея, глава 25, глава 25. В нем, как раз, возможно, мы найдем, найдем какой-то ответ на вопрос, который э, поз, поставлен. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приедет Сын Человеческий. Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну,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 Вот что повествует нам э, Священное Писание, Святой Евангелие о таланте э, устами, причистыми устами э, Господа нашего Иисуса Христа. Так о чем же эта притча? О чем же эта притча? Только ли это э, мера э, серебра, да, то есть, ну... Языком сегодняшнего денежной единицы, или речь идет о, о чем-то другом. Вот э, стихи э, замечательного нашего э, Суратова Николая Сергеевича, которого мы начали и, надеюсь, завершим нашу передачу. Ведь это очень талантливый человек. совсем не богатый. Да, это уже понятно, да. И вместе с тем мы ощущаем удивительное богатство, которым наделен этим человек, этот человек. Вы знаете, я припас, да, помните, я сказал ближе к концу передачи, я прочитаю первое толкование, которое есть у Даля, мудрейшего Владимира Ивановича Даля. А первое таковое: гений это незримый, бесплотный дух, добрый или злой. Да. И это абсолютно правильно. Дело в том, что э, это то же, что и муза. Вот э, давайте припомним, э, э, вот Пушкин, опять Пушкин, ну как без Пушкина? Как часто мы встречали в его поэзии вот это «мой гений, мой гений, мой», вы слышите? «Не я гений». А мой гений, это тот, кто не дает покоя, тот, кто не сходит к поэту, к художнику, чтобы он писал, чтобы он творил. Есть такое вот это сочетание радость творчества. Вы знаете, вы поговорите с, по настоящему с творческими людьми, поэтами, художниками, что значит радость? Это великие муки творчества. Когда муки это правда, конечно. Посмотрите, как страдал Достоевский, как страдал тот же Толстой, Гоголь, все великие писатели. И только у Блока вот я был поражен, между прочим, когда поэма. Давайте Помню, это хрестоматийное произведение еще недавно в школе было поэма «12». Да? В самой поэме этого нет, но я когда-то прочитал э, дневники блока, где на утро после того, как он, он, вы знаете, он за ночь написал эту поэму двенадцать. Э, вот я сейчас никак ее не буду оценивать, просто ну есть такой, как мы дальше сказали, артефакт, да? Поэма «12». Значит, э, на утро он записал в своем дневнике удивительные слова. Там всего три слова. Он написал: сегодня я Гений. Вот. Да. Вот. Оставляю это вот на ваше рассуждение. Интересно будет выслушать ваше мнение. Но Блок, Александр Блок так и записал в своем неке Таким образом, вот, и какая умница Даль, он самый Первый поставил, что это действительно бесплотный дух, добрый или злой. А совместимы ли гений и злодеи? Не знаю, не знаю. Пушкин пишет, что несовместно. Да? И вот, может быть, люди, которые, сказали, терзаются этими вопросами, сейчас найдут ответ. Я нашел его, такой, это русская миграция, блестящий философ, мыслитель, социолог Петерим Сорокин. Он написал, вы только послушайте, третья вещь, написал он, которую я познал, заключается в том, что жестокость, ненависть, и несправедливость не могут и никогда не сумеют создать ничего вечного ни в интеллектуальном, ни в нравственном, ни в материальном отношении. И если кто-то сейчас возражает, может быть, даже самому себе о том, что а как же вот в этом человеке совмещается, вы знаете, это они все равно не совместные. Пушкин абсолютно прав, гений злодейства. И а тогда нужно, и нужно можно и нужно говорить о другом. «О раздвоении личности человека». Да, вот такой э, печальный факт, как раздвоение личности человека. И э, близится, вот как-то очень незаметно пролетел. надеюсь, для вас тоже время этой беседы. Э, разговор наш о таланте, о гении, он будет э, неполным, если я не приведу вам э, мнение святых отцов, их высказывания по поводу таланта. Вы знаете, много лет назад... Оно меня поразило. И не только поразило, оно еще сильно повлияло на мою жизнь, на мою судьбу и на отношение меня самого к делу, которым я занимаюсь. Сейчас я вам скажу эти слова. Это одна фраза, тоже очень короткая, но удивительно глубокая и ёмкая. если кто-то обладает какими-то талантами, Она все ставит на свои места, потому что часто у творческих людей, у нас сейчас с вами предстоит в будущем, надеюсь, разговор о тайне слова искусства, как часто они теряют вот эти ориентиры между творцом, да, который творец-то только, простите, один, и ты только да, по воле его ты можешь или не стать тоже вот сопричастным к этому удивительному сотворчеству. Так вот, удивительная фраза святых отцов. Вы только вслушайтесь, какая драгоценная. Святые отцы говорят... Талант это поручение от Бога. Вы слышите? Тебе ничего не принадлежит. И если сегодня ты наделен каким-то талантом, твоя-то какая заслуга в этом, дорогой мой? Надо трезвенно, надо непременно, вот к чему нас часто призывает и церковь, и святоотеческие учения, и священное писание, находиться в духовном трезвении, чтобы никогда, упаси Господи, не обманываться на свой счет и не заблуждаться на свой счет, Смертный, многогрешный, немощный человек, если ты сегодня чем-то наделен, то тебя этим наделили этим талантом, и это тебе дали поручение. А раз это поручение, то неминуем тот момент, когда придут и спросят, как ты его исполнил? И не случайно поэтому сегодня у нас прозвучала эта удивительная притча из Священного Писания. Вот такой у нас сегодня получился разговор. об этих двух словах, к которым мы казалось бы так привыкли, может быть очень, очень чаю, чаю, чаю, что отныне кто-то не будет так легко бросаться этими словами в адрес кого бы то ни было и в каком бы контексте они не были уже употреблены эти слова, в том числе и к самим себе, и к своим детям. Будем осторожны, ибо ничто так в мире не материально, как слово. которое было в начале, как об этом нам повествует Евангелие от Иоанна с первых своих строк. Завершается наша передача, и, как было обещано, в конце ее должны и прозвучат э, вновь стихи Суратова э, Николая Сергеевича. Еще два слова, э, чтобы не забыл. Дело в том, что мне очень понравилась ваша фамилия. Я не знаю, как вы ее толкуете, знаете ли вы ее происхождение, но если брать восточные языки, то Сурат, Сурат в персидском языке – это «образ». Да. Что касается вас, то это подходит на все сто процентов, если бы не фамилия, то как псевдоним это точно. «Спешу к тебе возвышенный сонет, пространство тонких чувств и вдохновений, войти в которое ни звания, ни умения помочь не смогут, если вкуса нет. Любовь к Творцу, к творениям – завет, им с вечностью примирены мгновения». Глубины памяти, прекрасные творения его хранили. Вот культур, секрет. А ныне ценности заменены ценой. Реликвии, навещие экспонаты. Отвергнута духовная константа. Тут только ли безбожие виной. И все ж пора всем правым, виноватым поговорить высоким слогом «Данта». то мы и пытались в меру своих сил <смех> делать во время нашей передачи. Милости Божией вам и до следующей нашей встречи. До свидания.